письма. Моды на письма давно уже нет. А мне почтальоном вручен синий конверт, невесомый конверт. В нём несколько слов, ни о чём. Если бы ты жил от меня далеко и не было связи другой, тебе до меня дозвониться легко, всегда телефон под рукой. Но что тебе навеяло такое настроение? Такое настроение в тебе не угадать. А может, твоя бабушка, как девочка, Рассеянно забыла своей юности по жухлую тетрадь, А в бабушкиной юности была другая музыка. И как сейчас танцуем мы, Для бабушки смешно, а в бабушкиной юности писали письма грустные. Так кажется, что только что. Ей кажется давно. Пух тополиный влетает в окно. Век наш в транзистор включён. Я неотрывно смотрю. на дно из нескольких слов ни о чём мы на ходу произносим слова вечно куда-то спешим молодость бабушки тоже права и ты мне ещё напиши